Римская империя в р е м е и упадка Сохраняла видимость Твердого порядка Цезарь был на месте Соратники рядом Жизнь была прекрасна По д д о к л а д а А критики скажут Что слово соратник Не римская деталь Что э т о ошибка Всю песенку смысла лишает Может быть, может быть, может И не римская, не жаль Мне это совсем не мешает А даже меня возвышает Римляне империи Времени упадка Еле что достанут н а п и в а л и с ь г а д к а А с похмелья каждый На рассол был падок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 Это совсем не мешает А даже меня возвышает Юношам империи Времени упадка Снились постоянно То скатка, то схватка То они в атаке о они в окопе, то вдруг на п о м и р е А то вдруг в Европе. А критики скажут, что скатка, представьте, не римская деталь, Что э т о ошибка всю песенку смысл лишает. Может быть, может быть, может, и н е римская нижа Мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает Римлянкам империи времени упадка Только им, красавицам, д о с т а в а л а с ь сладко Все пути открыты перед их взором. Хочешь на работу, а хочешь на форум. А критики хором, а форум, а форум, Вот римская деталь. Одно лишь словечко песенку как украшает. п р и к л ю ч е н и е секретного баптиста». Глава 1 в к р а д ч и в ы й баритон в телефонной трубке осторожно спросил. «Андрей Петрович, наконец-то я вас разыскал». «Здравствуйте, Андрей Петрович». Голос был незнаком, приятен. «Я приехал из деревни, где вы когда-то работали, и привез вам приветы от бывших ваших сослуживцев». «Очень рад», — сказал Андрей Шамин. «Очень рад. Спасибо». Три года назад он работал учителем в глухой деревушке. Видимо, его еще помнили. Впрочем, должны были помнить, ибо областная газета, в которой он теперь работал, иногда писала об этой деревне, и имя Андрея Шамина мелькало на полосах. «Хотелось бы встретиться, Андрей Петрович», — настойчиво проворковал баритон. «Тут кое-что для вас у меня сейчас или вообще?» – спросил Шамин. «Если сейчас, то никак. Горячее время!» – и засмеялся, как мог учтивее. е н о Андрей Петрович, голубчик, вырвитесь на пять минут!» – попросил баритон и вроде бы тоже засмеялся очень дружески. «Я ведь, знаете, в двух шагах от вас в гостинице уж не откажите!» «Ладно, заходите!» – согласился Шамин. «Андрей Петрович», — сказал баритон смущенно, «видите ли, у меня этот жарок, боюсь выходить, убедительно прошу вас». В условленное время Шамин был в вестибюле гостиницы. Вестибюль был пустынен. По лестнице медленно сходил человек лет с о р о к в отличном костюме, невысокой, п л о т н ы й в безукоризненной белой сорочке под черным галстуком, разовощекий, мягко п о т и р а ю щ и е руки, настороженный, улыбающийся. Не деревенский, не деревенский. Андрей Петрович и протянул сильную горячую ладонь. Сергей Яковлевич Лобанов, поднимемся ко мне. И, не ожидая согласия, отправился вверх по лестнице. Идти молча было неловко, поэтому Шамин спросил. Ну, как там все? «Что у вас там?» Сергей Яковлевич покивал улыбчиво, но не ответил. При их появлении дежурная по этажу почему-то поднялась со своего места, и не успели они подойти к ней, а она уже протягивала ключ от номера. Шамину показалось, что редакция, из которой он только что вышел, теперь где-то далеко, в другой жизни. Номер был маленький, аккуратный, нежилой. Никаких посторонних предметов, если не считать небогатого пальто Сергея Яковлевича. «Ну вот», — сказал Сергей Яковлевич, — «располагайтесь, раздевайтесь, можно повесить сюда. Раздеваться я не буду, так как времени у меня в обрез», — сказал Андрей и развалился в кресле. «Так что же вы мне хотели рассказать о моих бывших сослуживцах? Как они там?» «Нет уж, Андрей Петрович, с мягкой настойчивостью сказал хозяин номера. Вы уж разденьтесь, пожалуйста, и улыбнулся по-дружески. А то выйдите, простудитесь. Давайте ваше пальто. Вот так». Он медленно повесил пальто Шамина на вешалку, затем подошел к двери и повернул ключ. «Это чтобы нам не мешали», — пояснил он, — Затем неторопливо устроился в соседнем кресле и протянул Шамину красную книжечку. «Я уже догадался», — сказал Андрей сухими губами. «Не понимаю, к чему эта таинственность. Как будто нельзя проще». «Да, можно, Андрей Петрович, можно, конечно, можно», — сказал Лобанов мягко. «Вы после все поймете. Простите меня за маленький обман». но это в ваших интересах. Все своим чередом, как говорится. И вдруг стал похож на маминого брата Михаила. Не сводя с Шамина внимательных глаз, сказал, «Просто хочу с вами побеседовать». Андрею было страшно и интересно. Он встречал многих сотрудников госбезопасности –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 Это вам не тридцатые годы, а пятьдесят. И эта переделка, как вы понимаете, к о с н у л а с ь и наших органов. В них проведена большая чистка. мы избавились от людей скомпрометировавших и себя и нашу организацию. Да, много горя испытали советские люди от злоупотреблений всяких мерзавцев, пробравшихся в органы.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 Мы хотим, чтобы не на словах, а на деле вы увидели, что времена изменились, и что ваша Родина снова доверяет вам. Доверяет вам даже свои тайны. Вы понимаете? Хочет доверять. Вы понимаете? Понимаю, сказал Андрей Шамин, и помимо его воли глаза наполнились слезами».